— Тужила, когда вернулась во второй раз, — спросил дедушка. «Это, — Это сказала Августина и двинула пальцем по стене темноты. — Пустоту. Здесь ничего не видоизменилось со дня ее возвращения. Они забрали все, что оставили немцы, и пошли в другие штетлы. Она снова двинулась в путь, когда это увидела, — спросил я. — Нет, она осталась. Она отыскала дом в наибольшей близости к Трахимброду. Дома, которые не были разрушены, были заброшены и дала себе слово жить в нем, пока не умрет. Она взяла под охрану вещи, которые когда-то спрятала, и принесла к себе в дом. Это было ее наказание. За что? — За то, что выжила, — сказала она. Перед отбытием Августина отвела нас к памятнику Трахимброду. Это был кусок камня размером приблизительно с героя, размещенный посреди поля, настолько посреди, что ночью отыскать его было совсем невозможно. На камне значилось на русском, украинском, идиш, польском, иврите, английском и немецком. Этот монумент воздвигнут в память о 1204 жителях деревни Трахимброд, павших от рук немецкого фашизма 18 марта 1942 года. Открыт 18 марта 1992 года. Ицхак Шамир, премьер-министр государства Израиль. Мы с героем стояли перед памятником на протяжении многих минут, а Августина и дедушка удалились во тьму. Мы не разговаривали. Разговаривать было бы элементарной невежливостью. Я взглянул на него только раз, пока он записывал в дневнике информацию с памятника, и я ощутил, что он взглянул на меня только раз, пока я памятник лицезрел. Он сел на сестом в траве, и я сел на сестом рядом. Мы посидели на сестом несколько минут, а затем оба легли на спины, и трава была как постель. Поскольку было очень темно, звезды были видны нам во множестве. Мы были словно под большим зонтом или под платьем. «Я это не только для тебя», — пишу Джонатан, — «мне так действительно казалось». За много последующих минут мы переговорили о многих вещах, но, по правде, я не слушал его, и он не слушал меня, и я не слушал себя, и он не слушал себя. Мы были на траве под звездами вот и все что мы делали наконец дедушка и августина возвратились нам потребовалось всего 50 процентов времени для путешествия назад по сравнению с путешествием сюда я не знаю почему так получилось хотя и догадываюсь августина не пригласила нас в дом когда мы вернулись уже так поздно сказала она «Ты, должно быть, утомлена усталостью», — сказал дедушка. Она улыбнулась наполовину. «Я не очень умею делать сон». спросив у нее про Августину», — сказал герой. «А про Августину, про женщину из фотографии. Вы что-нибудь знаете или хотя бы как нам ее найти?» «Нет», — сказала она, и опять посмотрела только на меня, когда это сказала. «Я знаю, что его дедушка уцелел, потому что потом я его один раз видела». Может, год спустя, может, два. Она дала мне возможность перевести Он возвратился в Трахимброд посмотреть, не пришел ли мессия. Мы поели у меня дома. Я ему приготовила, что в доме нашлось, и выкупала в ванне. Мы старались очиститься. Он многое пережил, это было видно, но мы знали, что лучше ни о чем друг друга не спрашивать. Спроси у нее, о чем они говорили. Он хочет знать, о чем вы говорили. Да ни о чем в сущности. О невесомых вещах. Мы говорили о Шекспире, я помню о пьесе, которую мы оба прочли. Их, знаешь ли, все перевели на идиш, и как-то он дал мне одну почитать. Я уверена, что она у меня где-то осталась. Я могла бы ее найти и отдать тебе. А что произошло потом, спросил я. Мы повздорили из-за Афилии, сильно повздорили. Он меня до слез довел, а я его. Ни о чем важном мы не говорили. Мы всего боялись. Он тогда уже встретил мою бабушку? Он тогда уже встретил свою вторую жену? Я не знаю. Он ни разу об этом не упомянул. А я думаю, что если бы встретил, то, наверное, упомянул бы. Но, может, и нет. Это было такое трудное время для разговоров. Ты всегда боялся сказать что-нибудь не так, и обычно ничего не сказать казалось более уместным. Спроси у нее, как долго он оставался в трахемброде. «Он хочет знать, как долго его дедушка оставался в трахемброде. Всего один вечер. Обед, ванна и ссора», — сказала она. «Но, думаю, что и это было больше, чем он жаждал. Он только хотел проверить, не пришел ли мессия. Как он выглядел? Он хочет знать,